Земли континента. Андрикара. Великий лес. Княжество Старомир. День стоял душный и влажный, но хладного дождя все не было, хотя небо было всюду затянуто тугими тучами. Пока женщины отправились перерезать глотку ягненку на капище дождебога, Славные мужи, дружинники, старейшины, жрецы и сам князь Бурослав Рьяный собрались в главном тереме в людной палате. Гридни, изнемогая от духоты, стояли рядом с троном в стёганках и кольчугах, даже не утирая лба. Ларник сидел по правую руку от князя и тщетно пытался записывать проходимые разговоры. Но тушь что и дело расползалось по пергаменту. по правую сторону сидела единственная медведица, ключница роса, но даже она уже не стесняясь оттопыривала ворот сарафана. Пот и вода мелкими речушками стекали по волосатым мордам дружинников сотников, сидевших на громадных дубовых лавках. Шерсть неприятно липла к их телам, но никто все не решался попросить князя прекратить собрание и мучения. Князь Бурослав же, правитель Старомира, сидел на несуразно громадном деревянном троне, исписанном множеством рун и обрамленном древесными ликами всех семисот диких богов-буров. Резаная спинка трона упиралась в потолок и казалось, что она является частью потолка, словно частью самих хором. Но даже в столь неприятное время душного ожидания Бурослав был в приподнятом настроении и неизменно принимал всех, кому есть что сказать. «Кто там следующий? Пусть тащит сюда свой зад, князь слушать его будет! Ха-ха!» Кричал он оглушительным басом, рев, наверное, был слышен в каждом уголке десятков светлиц. Высокие деревянные двери, отделанные серебром и дорогим деревом, медленно раскрылись, и в зал вошел высокий леопардит, Милк Данвалит. Его пригласили из-за моря песка обучать детей князя. Сухое жилистое тело мерно ступало по яркому ковру с алыми и зелеными узорами. Каждое движение было пронизано высокой грацией и тактом, что смотрелось чуждо и неправильно в этом зале, наполненном грубыми громадными медведидами, где даже последний писец был раза в четыре больше Милка. Но наняли-то его, само собой, не из-за его этикета и риторики. Он припал на колено за десяток шагов до трона, на самом краю ковра, и заговорил тихо, но четко, словно певчая птица. «Мой господин, позвольте сказать вам мысли мои». «Господин, господин», — медленно проговорил князь. «Сколько я просил оставить это дерьмо! Мы, может, и не косматые братья, но и господ тут нет», — прогремел князь, но по его лицу было понятно, что ему приятно такое отношение. Просто оно, как и весь Леопардит, были чужды местным устоям. — Я, князь Бурослав Рьяный, слушаю тебя. — Ваш старший сын, первосвет, по поводу него хочу сказать. Он сделал паузу и продолжил. — Он, без сомнений, смелый, сильный и многообещающий юноша. — Иначе и быть не может. Кровь от крови моей, ха-ха! — рассмеялся добродушно князь, И ему вторили шесть гридней у трона, ларник и несколько десятков дружинников, сидящих у стены. Край этот велик и доблестен, изобилен так же, как и суров. Темный лес ломится от дичи, но при том в равной степени и от тварей. И под вашей рукой княжество Старомир расцвело, и не видно печали на горизонте. Леопардит уважительно поклонился, а князь небрежно махнул громадной башкой. «Сила и отвага, разумность и понимание природы, стержень и сердце, мозг и душа народа буров». «Да давай же ты к делу уже, вечно размазываешь», требовал князь, хотя в глазах у него играли мягкие огни. «Первосвет в последнее время очень часто сражается в дуэлях», начал Малк, но его тут же перебил князь. «Так сказал же, моя кровь рьяная, горячая». «Я тоже, чем ближе к пробуждению был, тем больше кипела медовуха в жилах. Меня и не вытянуть с арены было!» Весело прокричал князь и махнул рукой, чтобы ему принесли выпить. «Да, мой господин, тело и само требует выхода энергии перед пробуждением, но это означает, что ядро почти сформировалось, и есть некоторые излишки, от которых нужно избавиться с помощью физических упражнений, укрепляющих тело». а также умственных и духовных. Он замолчал и опустил голову, смотря теперь в пол, таковы были правила этикета на юге мира. Но первосвет не только сражается, но и всегда побеждает, и каждый его бой насмерть, прошипел Милк. Ты вновь об этом, рявкнул князь, его настроение славилось своей изменчивостью. У тебя свои устои, у нас свои. Воин есть воин. Принял вызов, будь готов к смерти. Господин, я понимаю и вовсе не порицаю ни вашей нормы и традиции, ни отношение к себе и другим вашего сына. Меня сюда призвали учить не морали, но таинству силы и внутренней энергии. Он склонился еще ниже, словно сочтя свои же слова слишком прямолинейными. Прошу прощения. Давай главному, леопард. Прогремел князь, и бровь Милка немного дернулась. До пробуждения ядро души довольно хрупкое, и каждое поглощение довольно сильно отзывается на общей силе, остроте чувств и других важных для воина аспектах, и оно пропорционально поглощенной энергии. «Так в чем проблема? Он побеждает честно, берет силу соперников как достойную награду», начал выходить из себя князь. «Без сомнений, каждый бой первосвета преисполнен достоинством и умением». Он слегка прокашлялся и поднял глаза на князя. «Но в то же время ядро вашего сына может просто не выдержать, да и само пробуждение при чрезмерном количестве заготовленной энергии может сказаться негативно». «И каковы же твои прогнозы, наставник?» язвительно спросил князь. В данный момент он уже достиг критического предела. Каждое следующее поглощение будет приближать его к неизвестным последствиям. Я просто не смогу прогнозировать возможный исход. Неужто думаешь, что мой сын так слаб? И тебя я нанял не для кормежки сиськой, а чтобы ты его сильнее сделал, достойным наследником. Гаркнул князь, и окружающие его гридни напряглись. Одно слово... и Милк отправится на тот свет. Ему тут мало кто был рад, как и любому иноморцу. Последствия могут быть не только негативными. Если он выдержит, его начальная сила будет за пределами всяких ожиданий. Но такой исход будет чудом, если он не остановится». Значит, у моего сына таки есть шанс прорваться сквозь пробуждение». Голос князя смягчился. «И к тому же он будет сильнее остальных?» «Если отвечать на это односложно, то да. Но, господин, риски на...» «Молчать!» — бросил Бурослав. «Я встречусь с сыном и лично поведу ему о том, что ты мне сказал. И только он будет решать, как быть и каким путем идти». Зверлинги у стен одобрительно закачали головами. «Буры, народ свободный!» и воля наша принадлежит лишь нам. Даже наши боги не указ нам, а добрые товарищи. Если он решит пройти это испытание, неспосланное древо богом и матерью небес небесветой, я препятствовать не стану». Громогласно закончил он и махнул рукой, указывая, что прием окончен. Милк попятился к дверям, медленно вставая и распрямляясь. Он ожидал такого исхода, ведь голос разума в этих краях Был не слишком силен. Тут больше думали о чести и доблести, чем о жизни, и шанс возвыситься даже самой малой был величайшим искушением, только не грязным и порочным, а добродетельным и почитаемым. Я сделал, что мог, а теперь нужно надеяться на удачу и их языческих богов, так щедро одаривающих их чудовищной силой, подумал он, быстро удаляясь к своим покоям в дальней части хором. До его дня рождения, а значит и пробуждения осталось всего пару месяцев. Нужно собрать вещи на случай, если все пойдет удачно». Неожиданно он обернулся и посмотрел вдаль, сквозь пустой коридор. «Жаль. Парень ведь перспективный, сумел бы достичь невероятных высот. Как-то я к нему привязался, наверное, старею. Впрочем, не он так другой, не сегодня, так завтра». А мой господин всегда получает, что желает. В тот же вечер Малк узнал о том, что его подопечный разорвал еще одного соперника, куда более грозного и опытнее прежних. И это было, несомненно, послание для него. «Я докажу всему миру, что силен, что достоин имени отца». Что-то в этом роде, без сомнений. К своему пробуждению он прикончил в дуэли еще троих, и последний был весьма высокопоставленным офицером, сильным и опытным воином с сумасшедшим количеством энергии. Пришлось повозиться, чтобы обставить все так, будто бой был честным, иначе мальчик никогда бы не победил, погиб бы бесславно, и мое задание завалил бы. Он на мгновение вспомнил, как однажды посмел дернуть офицера в молодости и скупо улыбнулся. С меня тогда чуть шкуру не спустили, А тут юнца восхваляют на каждом углу. Странная страна, дикая, но как-то жаль ее покидать. Он уже пересекал перевал Орла, проходящий среди пасмурного хребта, окружавшего княжество с другой от леса стороны. Миновала ночь перед пробуждением первосвета. Он надеялся, что убрался достаточно далеко. Город, ставший ему пристанищем, сейчас казался неразборчивым коричневым пятном с цветными вкраплениями, словно дерьмо, набитое осколками витража, и лишь гигантский идол Белобога, сбитый из сотен, если не тысяч берез, высился до небес, словно тянулся к облакам, где должен бы восседать. Караван, идущий в перенное царство, почти перевалился через хребет, ступая по мягкому снегу, едва опавшему с вершин на серпантин. Десяток повозок, набитых мехом, сушеными лесными ягодами и грибами, вялены дичью. Никто не смотрел назад, только Малк в последней повозке, словно ожидая чего-то. И, наконец, его глаза сузились от яркой вспышки средь коричневой ряби, словно рождение небольшого солнца. Он видел, как пятидесятиметровый идол переломился и пал, словно хрупкая веточка, взвивая пыль. Как ураган разлетелись дома деревянными щепками и каменными осколками. На его глазах исчезли княжеский терем, все дома и даже городские стены в 4 метра толщиной. Затем весь мир словно качнулся. Горы затрясло, ударная волна едва не опрокинула повозку. Тонны снега начали свое безумное шествие вниз, сбиваясь в чудовищную лавину. а следом пришел звук, истошный рев неистового зверя. В нем не было мольбы или боли, только первобытная сила, способная стирать города. В одно мгновение многовековое княжество Старомир перестало существовать. Город, что сумел выстоять против орд тварей, десятков войн и невесть чего еще, пал за мгновение. Силами одного единственного юноши, и его вероломного наставника. Пятый порог — жадность, но она свойственна лишь слабым, и стоит ей захватить сильную душу, как она не способна создать ничего, кроме смерти и разрушений. Он легонько поклонился напоследок. «Тело сделано, мой господин ждет, надо спешить», — с улыбкой подумал он.